Глава восьмая Юзефина вбегает в кухню и рассказывает Аманде про бабушку Лиру и куклу, которую ей подарят. И про пирожные, мороженое и карамельки. Про жевательную резинку она ничего не говорит. Жвачка пока что так и лежит нераскрытая в кармане платья. Ее Юзефина прибережет до того дня, когда отправится в деревню, чтобы ее увидели другие дети. Она знает, что думают про жвачку домашние, так что лучше им ничего не говорить. «Бабушка Лира такая добрая, такая добрая!» заканчивает свой рассказ Юзефина. «Если бы ты только знала Аманда!» «Надо же!» — отвечает Аманда, налегая на скалку. Входит мама, и Юзефина снова рассказывает о том, какая добрая бабушка Лира. Она позволяет брать сколько хочешь, А кукла будет закрывать глаза, есть, писать и даже, может быть, ходить. «Ну и ну», — говорит мама и поворачивается к Аманде. «Какая чудесная женщина! Это Фрёкин Лира!» Аманда не отвечает. «Да», — заверяет мама Юзефина. «Такая добрая! Добрее просто не бывает!» «Но разве обязательно называть её бабушкой?» — спрашивает мама. «Может быть, лучше говорить, тетя Юдит?» «Ну нет», — говорит Юзефина. «Я хочу, чтобы у меня тоже была бабушка». «Конечно», — отвечает мама. «Я просто подумала». Она замолкает и смотрит на Аманду. Та яростно мнет и колотит тесто. «Что случилось, Аманда?» Аманда лупит тесто так, словно отвешивает пощечины. Лицо ее раскраснелось. «Всему есть предел», — говорит она, сверкая глазами. «Уши вянут вас слушать». «Ну, Аманда!» — бабушка Лира. «Почему же не шарманка, интересно знать?» «Если уж ей так нравятся музыкальные инструменты». Но Аманда!» — с упреком повторяет мама. «Ясно же, что это хороший и порядочный человек». «Конечно, конечно!» говорит Аманда и снова накидывается на тесто. Шарманка тоже отличный инструмент. Мама качает головой и выводит Юзефину из кухни. Уверенно, Аманда немного ревнует. Озабоченно, говорит она, и немного посмеивается. Надо же, старушка Аманда. Ни за что бы не подумала. Пойди обними ее покрепче, Юзефина. Юзефина охотно обнимает Аманду, но Аманду так легко не задобришь. Юзефина уже собралась уходить, и тогда Аманда слегка похлопывает ее и говорит, «Не сердись на старушку Аманду, Юзефина». Да Юзефина и не сердится. Она еще раз обнимает ее. «Придумала!» — говорит Юзефина в восторге от собственной выдумки. «Ты можешь стать моей второй бабушкой, ведь у меня пока только одна». Аманда энергично встряхивает головой, но видно, что она больше не злится. «Спасибо, Юзефина», — решительно отвечает она, — «но мне вполне довольно быть для тебя старушкой Амандой». «Годилась раньше, сгодится и сейчас». «Да», — задумчиво отвечает Юзефина. «Пожалуй, так лучше всего. Ведь если ты станешь моей бабушкой, то я останусь без Аманды, а вторую Аманду найти не так-то просто». Аманда обнимает ее мучными руками, выпроваживает из кухни и громко сморкается. «Иди на улицу, нечего тут торчать с глупыми бабками», говорит она своим обычным строгим голосом. «А что, Антон Гюдмарсон приехал?» спрашивает в дверях Юзефина. «Нет, мы его пока не видели. А теперь уже поздно, вряд ли он до завтра появится». Юзефина задерживается еще ненадолго. «А правда, что Антон Гюдмарсон плохой работник?» спрашивает она. «Это Юзефина от бабушки Лира слышала. Только Аманде не говорит». Аманда удивленно смотрит на нее. «Что это за новости? Откуда мне знать? Я с ним не знакома, но наверняка не хуже любого другого. Ну все, ступай, марш на улицу». Юзефина отщипывает кусочек теста и стрелой вылетает из кухни. она слышит, как Аманда ворчит ей вслед. «Ох уж и воздастся этой пигалица за ее проделки!» Но это добродушные слова, обычное веселое ворчание Аманды.